Выяснилось, что немец приехал буквально на пять дней, остановился в гостинице «Ташкент» и за такое короткое время должен обойти все интересные мастерские, составить список, написать свои рекомендации и комментарии, предложить проект. А там уже дирекция галереи будет решать, что делать с этим материалом, как выстраивать экспозицию, а на вас... Я бы хотел написать статью, Вера, добавил он. Вы совсем выдвигаетесь из этого э, э, общества. Советские художники нас не интересуют. Антисоветские сейчас будут в моде несколько лет, но и это пройдет. Вы не имеете отношения ни к этим, и ни к тем. Я вижу в вас хорошую конъюнктуру. Все зависит от того. Что из художника приготовить? — Простите, я понятно сказал? — Да что уж тут непонятного, — заметил Леня, совершенно счастливый. — Я ж тебе говорил, Дейтер. Я мог бы завтра после выставки иметь от вас интервью? — спросил тот, разглядывая Веру голубыми улыбчивыми глазами. — Не знаю. — А как это делается? — спросила она. «И кому это нужно?» И Леня с Дитером рассмеялись. «Я тебя предупреждал», — сказал Леня. Дитер действительно написал про нее большую статью. Она была опубликована в одном из немецких журналов по искусству, как уверял Леня, очень авторитетным. Там же размером в целую страницу была дана репродукция ее картины Вполне приличного качества, отметила она, удивившись. Значит, тот, похожий на очешник фотоаппарат, был весьма недурен. Статью им перевела Зинаида Антоновна, к тому времени совсем обезножившая. Она сидела целыми днями в кресле на террасе, читала, вышивала. Когда Вера с Леней пришли, ее внучка накрыла стол и выставила бутылку вина, над которой... Сложив ладони перед щуплой грудкой, горевал на пробке все тот же серебряный ангел. И пока они пили чай с домашним вареньем из айвы, Зинаида Антоновна вслух читала статью высокомерным скрипучим голосом и тут же переводила ее, а Леня быстро записывал. Старая шелковица перед террасой разрослась еще пуще, Леня наклонился, подобрал с травы несколько ягод и сказал, что это редчайший сорт тутовника царский. Так и называется — шах тут. На прощание Вера зарисовала в блокнот уже порядком потрепанный набросок. Зинаида Антоновна за столом. Антураж вполне ташкентский. Рядом с рюмочкой — пиала. — Бог вас храни, дети! — вздохнула она на прощание. — Вот хотела бы на Мишенькину могилу съездить. Да ноги проклятые! Оставили меня совсем. — Приходите! Приходите еще! Посидим под ангелом! Насчет самой статьи Вера полагала, что Дитер перемудрил, хотя... Какие-то вещи были угаданы довольно точно, были и общие места. Он писал, что художница заворожена карнавалом жизни, что ее тянет к острым и гротысковым темам и ситуациям, что увлекает ее, скорее, не глубокий психологизм, а именно застывший психологический отпечаток на лице, маска, что нелепые люди на ее картинах, В своем материальном движении, на первый взгляд хаотичном, в конце концов, говорят об очень точных для нее переживаемых тайнах бытия. Что ее картины хор греческих масок, переведенные на язык уличных балаганных певцов, акробатов, гимнастов. И что все это у нее замешано на мощных массах и сгустках пластического преображение красочного теста на сложных цветовых взаимоотношениях, дающих терпкую среду, в которой ее персонажи живут, а точнее как бы разыгрывают жизнь. Дальше шло собственное интервью, вернее, несколько коротких ее ответов на его ветвистые, рассудительные и рассуждающие вопросы, и от этого так называемого интервью возникло ощущение странное, Карусельные лошадки, крутящиеся вокруг крепкой оси, какого-нибудь столба, потому что столб никуда не девался, с какой бы скоростью лошадка не крутилась под музыку. Мешает ли вам в творчестве идеологическая заданность государственного искусства? Не понимаю, о чем вы. Но ведь вы не хотите сказать, что советская идеология никоим образом Не затрагивает вас, как художника, не пытается навязать свой диктат, не мешает творить. Мне мешает творить, только нехватка денег. А как же советская власть все эти годы, держащая под контролем искусство в стране? Но ведь всегда какая-нибудь власть висит над головой. Художник эпохи Возрождения, расписывающий какому-нибудь герцогу потолок в зале капеллы, тоже зависел от его капризов. А дожи свободной Венецианской республики со своей кошмарной тюрьмой потцы вы видели рожи этих дожей. Вы сравниваете несравнимые вещи. Разве можно сопоставить количество жертв и так далее? Еще несколько вариаций на эту тему. Столб стоял, лошадка крутилась. Статья была подписана Дитер фон. Ауэр. Вот где она? Он действительно фон? — спросила Вера с любопытством. — Почему бы и нет? — пожал плечами Леня. — Это не так уж редко встречается. Там никто дворян не расстреливал, все они живы-здоровы, те, кто не разорился по пьянке. Дитер, правда, никогда не представляется фоном и, вообще, насколько вы могли заметить, не без ехидства, — — добавил он, — очень хорошо воспитан. Они с Верой сидели в забегаловке, недалеко от Алайского, куда после визита к Зинаиде Антоновне она затащила его есть манты. Леня, склонный к более приличным местам и менее острой кухне, всегда морщился при виде этих изрезанных ножами и искорябанных вилками пластиковых столов дешевой, схваченной металлическими скрепками в местах трещин посуды. Однако Вера утверждала, что здесь делают особые, высокохудожественные манты, достойную копию с которых еще никому не удалось снять. Манты и вправду оказались очень вкусными, хотя, и как опасался Леня, слишком острыми. Он сказал, вот что действительно здорово, что рядом со статьей поместили репродукцию. Вы не представляете себе, какие двери это вам открывает. Жаль, что он еще и объясняет, что здесь изображено. Хмуро отозвалась она. Это совсем нелепо. Терпеть не могу всех этих объясняющих мне, что я хочу сказать своими картинами. Леня придвинул к себе Лист бумаги с переведенным текстом статьи нашел нужное место. Название картины «Аския», что на узбекском означает «состязание в острословии». На деревянном помосте Айване в ряд сидят мужчины в ватных халатах. Закинув голову и широко разину рты с пиалами в руках, они хохочут над чьей-то шуткой. Абсолютно застывшее пространство оглушает зрителя тотальным безмолвием первого ряда персонажей. Взрыв смеха чреват контузии восприятия. Все эти люди словно созерцают какие-то иные пространства, находятся в ином мире, в который мы бессильны проникнуть. За спинами этих застывших в традиционном чаепитии фигур, мелькая между платанами, Проходит странная кавалькада полувсадников на полулошадях, некая процессия существ со странными головами, похожими на маски птиц, животных или каких-то неизвестных пришельцев. Они двигаются с флагами, с колотушками, вертушками, с воздушными змеями, и по отношению к застывшим в наркотическом обмороке смеха фигурам очень подвижны и даже шумны. Колористическое решение полотна чрезвычайно насыщено. Обозначены несколько звонких, ясных цветов, горящих спектральной изначальностью, и по всему полотну основной аккорд чистых цветов отзывается в цветовых смесях и отзвуках, тону которых трудно дать. И этот контраст звучных тонов и грязно-серого цветного гула сопровождения вносит в картину напряжение и ошеломительный драматизм. Пока он читал, она докурила сигарету, и, как обычно, обмакнув окурок в тарелочку с кетчупом, Машинально легко провела несколько линий на квадрате, неровно нарезанные бумаги, которую здесь предлагали посетителям в качестве салфеток. А мне кажется, все это верно. Да и, да и не важно. Поймите, что... Дайте, дайте немедленно этот набросок. Да, да, вот этот. Не смейте комкать. Он аккуратно вложил очередную окурочную почеркушку в какую-то книгу в портфеле. Перехватил ее ускользающий взгляд. — О чем вы думаете, Вера? Представила сейчас, как радовался бы Стасик, — сказала она задумчиво. — Наверное, съездил бы мне лапой по затылку на радостях. О, Господи, как я не догадалась! Надо было повести Дитера в Янгиюль. Герман Алексеевич уже нет, но... Там живет племянница Роза, и все картины бережут. Вера откинулась на стуле, раздраженно сцепила руки замком. Ну, конечно! Надо было показать его картину, ведь Стасик ужасно талантлив. Станислав был человеком небольшого, но умного дарования, осторожно возразил Леня, ковырнул вилкой в круглой коробочке из теста и, вздохнув, отодвинул тарелку, он был такой Стасов. Ну, простите за каламбур. Думаю, со временем он стал бы прекрасным педагогом, что тоже не так уж часто встречается. Но не более того, вы-то неизмеримо талантливее его. И, смею думать, он это прекрасно понимал уже тогда. О чем вы? «Что вы несете?» — возмутилась она. «Вы понимаете, в каком возрасте Стасик погиб? Ему было всего двадцать семь лет!» «Да-да-да-да!» И он писал «Симпатичные пейзажи, а вы в двадцать семь лет молчите!» «Я вас ненавижу!» «Я это знаю!» — грустно сказал он.